Деревом Эйтны был, конечно же, дуб. Точнее, три сросшихся комлями дуба, все еще зеленых, безо всяких признаков увядания, хотя г е р а л ь д определил их возраст лет в 300, не меньше. Внутри дубы были пустые, а дупло было размером с большую комнату, потолок которой конусом уходил вверх. Внутри дупло освещалось некоптящим светильником и было превращено в скромное, удобное, далеко не примитивное жилище. Эйтны стояла посреди комнаты на коленях, на чем-то вроде волокнистого мата. Перед ней, прямая и неподвижная, словно окаменевшая, сидела на подогнутых ногах цири, умытая и вылеченная от насморка, широко раскрывшая огромные зеленые глаза. Ведьмак обратил внимание на то, что ее л и ч и к а теперь, когда с него сошла грязь, избежала грима с а зловредного дьяволенка, оказалось довольно приятным. Эйтны медленно и заботливо расчесывала длинные волосы девочки. «Входи, Гвинблэйд, присаживайся». Он сел, предварительно церемонно преклонив одно колено.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 За каждую убитую людьми Дриаду — одна ваша девочка. Задержав ее, ты вызвешь о в р а ж д е б н о с т и стремление отомстить ей, т н е с к о ы х н е ш ь застарелую ненависть. В человеческой ненависти для меня нет ничего нового. Ничего, Геральд. Я не отдам ее. Тем более, что она здоровый ребенок. В последнее время такое случается нечасто. Нечасто? Дриада уставилась на него своими огромными серебристыми глазами. Мне подбрасывают больных девочек. д и ф т е р и и с к а р в а т и н а к р у п о з н о е в о с п а л е н и е легких, в последнее время даже оспа. Думают, если у нас нет иммунитета, то эпидемия нас уничтожит или хотя бы уменьшит нашу численность. Разочарую их, Геральт. У нас есть кое-что посерьезнее иммунитета. Бракелон заботится о своих детях». Она замолчала, наклонилась и осторожно расчесала п р я т к у спутавшихся волос Цири, помогая себе другой рукой. «Могу я, — откашлялся ведьмак, — выполнить поручение, с которым меня прислал король в е н з в о в «А стоит ли тратить время?» — подняла голову Эйтне. «Зачем утруждать себя? Я и без того прекрасно знаю, чего хочет король Вензлов. Вовсе не надо быть пророком. Он хочет, чтобы я отдала Бракелон, вероятно, по самую речку вду, которую, как известно, он считает, или же хочет считать, естественной межой между Бругги и Верденом. Взамен, думаю, он пожертвует н е анклав, маленький дикий закоулок леса». И, вероятно, гарантирует своим королевским словом и королевской опекой, что этот маленький и дикий закоулок, этот кусочек пущий, будет принадлежать мне во веки веков, и никто не осмелится там беспокоить Дриад. Пообещает, что там Дриады смогут жить в покое. Так, г е р а л ь д в э н з л о в хочет покончить с т я н у щ и е с я два столетия войной за Бракелон. И чтобы с ней покончить, Дриады должны будут отдать то, за что борются и гибнут 200 лет? Как просто? Отдать! Отдать Бракелон! г е р а л ь д молчал. Ему н и ч е г о было возразить. Дриада усмехнулась. «Именно так звучит королевское послание, Гвинблейд. А может, оно просто напрямую говорит? Не задирай носа, лесное чудище, бестии и спущи, реликт прошлого. А послушай, чего желаем мы, король в э н з л о в А мы желаем кедра, дуба и я к о р и Желаем красного дерева, тиса на луке и мачтовых сосен, потому что бракелон у нас под самым боком, а мы вынуждены тащить деревья из-за гор. Мы желаем железа и меди, которые под землей. Желаем золота, которое лежит на каракане». Желаем рубить и пилить, и рыть землю, не опасаясь свистострел. И самое главное, жаждем, наконец, стать королем, которому в королевстве принадлежит все. Мы не желаем терпеть в своих пределах какой-то бракелон, лес, в который не можем войти. Такой лес раздражает нас, злит и сгоняет сон свежд, потому что мы люди, мы распоряжаемся этим миром. Мы можем, ежели захотим, допустить в наш мир нескольких эльфов, дрят или р у с а в о к если они не будут слишком нахальны. Подчинись нашей воле, ведьма бракелона. Или сгинь.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 Это Бракелон. Я не признаю ваших карт и границ. Но там вырубили лес сто лет назад. Что значит для Бракелона сто лет? И 100 зим. Геральд замолчал. Дриада отложила гребень, погладила цири по пепельным волосам. Согласись на предложение Вензлова, Эйтне. Дриада холодно взглянула на него. Что это нам даст? Нам, детям Бракелона. Возможность выжить. Нет, Эйтне, не прерывай. Знаю, что ты хочешь сказать. Я понимаю, как гордишься ты тем, что Бракелон независим. Однако мир меняется. Что-то кончается. Хочешь ты того или нет, но человек овладевает миром. Выдерживают те, кто ж и в а е т с я с людьми. Другие погибают. Эйтны, есть леса, где дриады, русалки, эльфы живут спокойно, в мире с людьми. Ведь мы так близки. Ведь люди могут быть отцами ваших детей. Что дает тебе твоя война? Потенциальные отцы ваших детей падают под вашими стрелами. А результат?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 «Девчонка должна была выйти за к и с т р и н а из Вердена», — прервал г е р а л ь д ж а л ь что не выйдет. Кистрин когда-нибудь унаследует правление после Эрвила, и под влиянием жены с такими взглядами, может, прекратил бы рейды против Бракелона». «Не хочу я твоего кистрина», — тонко взвизгнула девочка, и в ее зеленых глазах что-то сверкнуло. «Пусть твой кистрин найдет себе красивый глупый материал. Я никакой не материал, и не буду я никакой княгиней». «Тише, дитя старшей крови», — т р я д а прижала к себе Цири. «Не кричи». «Ну, конечно, ты не станешь княгиней». «Конечно», — к и с о вставил ведьмак. «И ты, Эйтны, и я отлично знаем, кем она будет. Я вижу, это уже решено. Что делать?» «Так какой ответ я должен отнести королю в е н з о в у п о в е л и т е л ь н и ц а Бракелона?» «Никакого». «Что значит «никакого»?» «Никакого. Он поймет». Давно, уже очень давно, когда в е н з о в а еще не было на свете, к Бракелону подъезжали г о р о л ь д ы Трубили рога и трубы, сверкали латы, развивались знамены и хоругви. «Покорись, Бракелон!» — кричали г о р о л ь д ы «Король к а з и з у б владыка в ы с ы горки мокрого луга, требует, чтобы ты покорился, Бракелон!» А ответ Бракелона был всегда одинаков. «Когда ты покинешь мой лес, Гвинблейд, обернись и послушай». В шуме листвы ты услышишь ответ Бракелона. Передай его в э н з л о в у и добавь, что другого не будет, пока стоят дубы в Дуэнканнель. Пока здесь растет хоть одно дерево и живет хоть одна дриада. Геральд молчал.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 Ты не знаешь. Просто не знаешь. Она замолчала, коснулась рукой у б а Отвернулась. Когда много лет назад ты был здесь впервые, — снова заговорила она, — ты тоже не знал. А м а р е н моя дочь. Геральт, м а р е н мертва. Она погибла на ленточке, защищая бракелон. Я не узнала ее, когда ее принесли. Лицо было р а з м о ж е н о копытами ваших лошадей. Предназначение...